Глава двадцать девятая. Игнат медленно повернулся ко мне, его лицо было непроницаемым. Он смотрел на меня так, словно пытался прочитать мои мысли. Тишина в комнате стала почти озвязаемой. «Тебе не обязательно знать», — отрезал он наконец. Его голос был низким и ровным. «Но я хочу знать», — возразила я. «Я имею право знать, почему меня привезли в эту дыру». Игнат вздохнул и подошел ко мне ближе. Мне доложили, что в машине ты с отцом, — сказал он, глядя мне прямо в глаза. Поэтому ждал я здесь его, а не тебя. Зачем? Чтобы напомнить ему, из какой грязи он вылез. Я замерла, словно получив удар под дых. Слова Игната прозвучали, как гром среди ясного неба. — Что ты имеешь в виду? — прошептала я чувствуя, как в голове все перемешалось. — Твой отец, он не такой, каким ты его знаешь, — медленно произнес Игнат. «Когда-то твоему отцу принадлежали лишь этот жалкий дачный поселок да клочок земли, который ему отец потом выкупил», ответил Игнат, презрительно поморщившись. «Посмотри, во что твой папаша превратил это место в руины. Впрочем, как и все, к чему он прикасается. Он лишь паразитировал на помощи моего отца. Твой отец в бизнесе смысл не больше свиньи в балете. И как только мой перестал его тащить, Тут же пошел ко дну. «И все же, как твой отец согласился на эту безумную сделку?» Задумчиво проговорила я. У него не оставалось выбора. Он инвестировал все свои активы в этот проект, но не мог получить необходимое разрешение из-за участка земли, который, как назло, находился в ключевой точке, и ему не принадлежал. Игнат вздохнул с досадой и продолжил. Он мог потерять все, Твой отец это прекрасно понимал, как и то, что в случае успеха сможет сорвать куш. Поэтому и придумал этот идиотский договор. Отцу пришлось подписать, надеялся, что потом сможет откупиться. Предложить твоему отцу достаточно, чтобы тот отказался. Все эти годы он тянул его, даже другом считал. Более того, твой отец получил от нашей семьи стартовый капитал для развития своего бизнеса. То есть все, что вы имеете – Результат нашей поддержки. И когда отец решил наконец-то расстогнуть эту глупую сделку, этот... Игнат запнулся, подбирая слова, неблагодарный отказался. Хорошо. Допустим, отец настоял. Но ты-то почему не отказался от этого брака? Что бы ты потерял? Внимательно посмотрела я на него. Половину моей компании. Как это возможно? Я не могла сдержать изумление. Если этот брак сорвется по нашей вине, твоя семья получает контрольный пакет акций 50%. Жестко прояснил Игнат. А если инициатива исходила бы от моей семьи, то отец получил бы компенсацию, фиксированную сумму, эквивалентную 5% стоимости акций на момент расторжения договора. Ни больше, ни меньше. Понятно, я нахмурилась, осознавая масштаб ставки. Теперь ясно, почему отец так настаивал на этом браке. Игнат прищурился, словно играя со мной в кошки мышки. Но знаешь, что самое забавное? Он выдержал паузу, наслаждаясь моим замешательством, прежде чем добить. Земля, из-за которой все это зателось, никогда не принадлежала твоему отцу. Что ты имеешь в виду? Все просто. В 90-е твой папаша крутился в криминальных кругах, участвовал в земельных аферах. И присвоил чужую землю. Но в этот раз перешел дорогу не тем людям. Ввязался в игру с очень серьезной группировкой. И теперь они пришли за своим. Я не могла поверить своим ушам. Мой отец вдруг оказался человеком с темным прошлым. Это было слишком невероятно, чтобы быть правдой. — Ты лжешь, — прошептала я, пытаясь отмахнуться от его слов. — Ты просто хочешь меня запутать. — Я говорю правду, — ответил Игнат. Его голос был твердым и уверенным. Я знаю твоего отца много лет, и я знаю, на что он способен. Он замолчал, словно давая мне время переварить услышанное. Я застыла, как парализованная, не зная, что делать и чему верить. Его жизни угрожает опасность? Выдавила я чувство, как ледяной страх сдавливает грудь. Игнат отвернулся, избегая моего взгляда. «Это не мои проблемы», — равнодушно заявил Мартынов. Я и так рассказал то, что тебе не следовало знать. — Почему же? — в отчаянии воскликнул я. — Если опасность грозит и мне, по-твоему, я должна сидеть сложа руки? Игнат резко повернулся, его взгляд был пронзительным. — Пока ты на правильной стороне, ты будешь в безопасности, — отрезал он, глядя мне прямо в глаза. Меня била крупная дрожь, страх сковал все тело, парализовав волю. Я больше не знала, кому верить и чего ждать. «Что? Что я должна делать?» Мой голос сорвался, и я почувствовала, как слезы подступают к глазам. «Отказаться от своей семьи? Не волноваться за свою маму, брата, отца?» Игнат вздохнул и отошел к окну. Он долго смотрел на улицу, на бушующую стихию. «Не знаю», — изрек он наконец, — «я не могу отвечать за всех. Но если доверишься мне и будешь честна, я попробую им помочь». Я не знала, можно ли ему верить, но у меня не было выбора. Я была одна в этом жутком месте в окружении тайн и опасностей. «Хорошо», — прошептала я, чувствуя себя маленькой и беспомощной. «Я постараюсь». Игнат коротко кивнул и, подойдя к печи, бросил в нее последние поленья. Огонь яростно взметнулся, вырисовывая зловещие тени на стенах. Затем муж сел на другой край дивана, и, заложив руки за голову, откинулся на спинку, закрыв глаза. «Постарайся поспать», безучастно произнес сон, не шелохнувшись. В ответ лишь тяжело вздохнула. Какой тут поспать, когда внутри шквал противоречий? Сна не было и в помине. В голове роились обрывки разговоров, светлые воспоминания о детстве сталкивались с мучительными вопросами, и каждый шорох за окном звучал как зловещее предупреждение. Игнат сидел неподвижно, Его дыхание было ровным и тихим, и от этого контраста я чувствовала себя еще более потерянной и одинокой. Я долго, как завороженная, смотрела на угасающий огонь. Вместе с ним догорали мои детские мечты, надежды и вера в семью. Превращалось в серый пепел все, что я знала об отце. Я гордилась своим папой, думая, что он поднялся с нуля. Отец всегда ставил себя нам в пример». А теперь я узнала, что все, чем он гордился, было построено на лжи и обмане, и на костях других людей. Слезы подступили к горлу, но я сдержалась. Нельзя поддаваться слабости. Нужно собраться с силами и решить, что делать дальше. Последние угольки дотлели, и в комнате стало ощутимо прохладнее. Я посмотрела на спящего мужа. Сейчас он выглядел таким уязвимым, его грудь ровно вздымалась в такт дыханию. В мерцающем свете угасающей печи его лицо казалось почти ангельским. Высокие скулы, прямой нос, сильные челюсти. Все это смягчалось полумраком, создавая впечатление невинности, которое я раньше в нем никогда не видела. Но стоило вспомнить его колючие слова, его холодный тон и равнодушие, как на смену умилению приходила злость. «Какой же ты на самом деле?» Холод пробирал до костей, Нужно было подбросить дров, иначе к утру мы оба превратимся в ледышки. Посмотрев на спящего Игната, я решительно поднялась с дивана. Не буду его будить, сама справлюсь. Тихонько, стараясь не шуметь, я вышла из комнаты. Коридор встретил меня ледяным дыханием. Темнота казалась почти осязаемой, словно она обволакивала меня со всех сторон. Я медленно, почти крадучись, двинулась вперед, ощупью пробираясь в темноте в поисках двери. Каждый скрип половицы заставлял меня вздрагивать. Казалось, что это дом полон зловещих тайн, которые только и ждут, чтобы вырваться наружу. Наконец, пальцы нащупали холодную дверную ручку. Я медленно потянула дверь на себя. Ледяной воздух сразу ударил в лицо, заставляя меня поёжиться. Дождь всё ещё моросил, но уже не так яростно. Выглянув на крыльцо, я огляделась, пытаясь сориентироваться. И, вспомнив слова Игната о дровах, решительно направилась в сторону сарая. Ливень обрушился с новой силой. Дорога к сараю, казалось, растянулась до бесконечности. Ветер рвал волосы, а колючие капли дождя нещадно хлистали по лицу, пронизывая одежду до нитки. Добравшись до сарая, я попыталась открыть дверь. Она поддалась с трудом, издав скрипучий стон. Внутри царили непроглядная тьма и удушающая сырость. Я беспомощно шарила рукой в поисках выключателя, но электричества, разумеется, не было. Пришлось достать телефон и осветить мрак тусклым фонариком. Луч света выхватила с темноты груду дров, сваленных в углу. Я вздохнула с облегчением. Слава Богу. Не мешкая. Я аккуратно принялась складывать дроба в охапку, стараясь не уронить их... Набрав больше, чем могла унести, поднялась и неуклюже, придерживая телефон подбородком, направилась на улицу. Острые щепки царапали грудь и плечи, но, не обращая внимания на дискомфорт, я осторожно передвигалась по скользкой тропинке. Внезапно подошва ботинка предательски скользнула по мокрой земле, и я потеряла равновесие. А хапка дров вывалилась из рук, телефон отлетел в сторону, а я с криком рухнула на землю сильно поцарапав локоть о неровную поверхность тропинки. Острая боль пронзила руку, смешиваясь с ледяным прикосновением дождя. Крик боли, должно быть, разбудил Игната. Через мгновение дверь дома распахнулась, и он выскочил на крыльцо, оглядываясь по сторонам. Увидев меня, лежащую на земле, он мгновенно преодолел расстояние и склонился надо мной. В лунном свете я отчетливо увидела его лицо. Все еще сонный, он выглядел растрепанным и встревоженным. Но больше всего меня поразило то, что я увидела в его глазах. Беспокойство. Настоящее неподдельное беспокойство. «Что случилось?» — взволнованно спросил он, помогая мне подняться. «Ты в порядке?» Мартынов ощупал мои руки и ноги, проверяя, нет ли переломов. Его прикосновения были быстрыми и осторожными, словно он боялся причинить мне еще больше боли. «Я...» «Я просто поскользнулась», — пролепетала я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Игнат внимательно осмотрел мою руку. На локте виднелась глубокая царапина, из которой сочилась кровь. «Черт!» — вырыгался он и, подхватив меня на руки, понес к дому. Зайдя внутрь, муж бережно опустил меня на диван и, оторвав от своей футболки клочок, перемотал им мою рану. «Зачем ты вообще вышла на улицу?» — спросил он с упреком. «Я пошла за дровами». Виновато, пожалуй, я плечами. Зачем? Рыкнул он раздраженно. Они закончились, огонь практически погас, ты спал, а мне было холодно. Оправдывался я, словно ребенок. Могла разбудить меня, гаркнул тот сердито. Я не хотела будить, думала, справлюсь сама. Ну и как, справилась? Иронично вскинул бровь Игнат. Я понуро опустила голову, растерянно рассматривая свои грязные и мокрые вещи. Ладно, обреченно вздохнул муж. — Давай помогу снять мокрую одежду.